Зрелище это навевало грусть точно так же, как навевали грусть, улетающие на юг караваны птиц, или свет, падающий под определенным углом, вызывал желание поплакать без всякой на то причины. Мы опять готовимся впасть в спячку. Он не только ходил в школу и работал на ферме, не только работал на ферме и ходил в школу. Уилл Хэнлон не раз говорил жене, что мальчику нужно время, чтобы пойти на рыбалку, даже если он и не будет ловить рыбу. Приходя домой из школы, Майк первым делом оставлял книги на телевизоре в гостиной. Вторым – готовил себе что-нибудь поесть. Больше всего он любил сандвичи с арахисовым маслом и луком. От таких вкусовых пристрастий мать сплескивала руками в беспомощном ужасе. А третьим – внимательно читал оставленную отцом записку в которой уил подробно перечислял все дела которые ждали майка в этот день что прополоть что собрать какие ведра принести какую часть урожая и как переработать где подмести и так далее но по меньшей мере в один учебный день недели а иногда и в два записку майк не получал и в эти дни ходил на рыбалку даже если и не ловил рыбу Это были отличные дни. Дни, когда от него не требовалось куда-то пойти. А потому он мог никуда не спешить. Иногда отец оставлял ему совсем другую записку. «Никакой работы. Пойди в Уолткейп и посмотри на трамвайные рельсы». И Майк шел в Уолткейп, находил улицы с проложенными по ним рельсами, пристально их разглядывал, Представляя себе вагоны, напоминающие железнодорожные, которые курсировали посреди улиц. А вечером они с отцом обсуждали увиденное, и Уилл показывал фотографии из своего альбома о Дерри, на которых действительно по улицам ехали трамваи, забавная штанга поднималась от крыши к электрическому проводу, а борта украшала реклама сигарет. В другой раз он посылал Майка в мемориальный парк, где находилась водонапорная башня, чтобы посмотреть на купальню для птиц. А однажды они вместе пошли в здание суда смотреть на ужасное устройство, которое шеф Бортон нашел на чердаке. Называлась эта штуковина «Стул наказаний». Изготовили ее из железа с кандалами, встроенными в подлокотники, и передние ножки. и закругленными выступами на спинке и сиденье. Отдаленно стул наказаний напомнил Майку электрический стул в тюрьме Синг-Синг, фотографию которого он видел в какой-то книге. Шеф Бортон позволил Майку сесть на стул и защелкнул кандалы. После того, как острота ощущений, вызванная кандалами, притупилась, Майк вопросительно посмотрел на отца и шефа Бортона, не понимая, почему сиденье на этом стуле считалось таким уж жутким наказанием для пришлецов, так называл бродяг Бортон, которые появлялись в городе в двадцатых и тридцатых годах. Да, из-за выступов сидеть было не очень удобно, и кандалы на запястьях и лодыжках сковывали движения, но... — Ты же ребенок, — рассмеялся Бортон, — сколько ты весишь? — Семьдесят фунтов? — Восемьдесят? — Восемьдесят. Большинство пришлицов, которых шериф Салли определял на этот стул в те давние дни, весили как минимум в два раза больше. Через час они начинали испытывать некоторые неудобства, через два или три неудобств прибавлялось, через четыре или пять им становилось худо, через семь или восемь часов они начинали кричать, после шестнадцати или семнадцати плакали, а когда их освобождали через двадцать четыре часа, Они клялись перед Богом и людьми, что в следующий раз, попав в Новую Англию, будут обходить Дерри стороной, и, насколько мне известно, так они в большинстве своем и делали. Двадцать четыре часа на стуле наказаний. Чертовски убедительный довод. Внезапно Майку показалось, что выступов на спинке и сиденье гораздо больше, и все они силой вдавливались ему в ягодицы, позвоночник, поясницу. Даже в шею. «Могу я встать с него?» Вежливо спросил он. И шеф Бортон вновь рассмеялся. На мгновение майка охватила паника. Он подумал, что начальник полиции покрутит ключом от кандалов перед его носом и скажет, «Конечно, ты сможешь встать». «После того, как отсидишь свои 24 часа». «Папа». «Зачем ты меня туда приводил?» – спросил он по дороге домой. «Узнаешь, когда подрастешь», – ответил Уил. «Ты не любишь шефа Бортона, так?» «Нет», – коротко ответил отец, – и таким тоном, что Майк не решился больше ни о чем спрашивать. Но Майк получал удовольствие от большинства мест в Дерри, куда посылал его отец или брал с собой, и к тому времени, когда Майку исполнилось десять лет, Уиллу удалось заразить сына интересом к истории Дерри. Иной раз, как, скажем, когда он проводил пальцами по шероховатой поверхности постамента купальни для птиц в Мемориальном парке, или когда, сидя на корточках, рассматривал трамвайные рельсы, которые тянулись по монт стрит кейп он вдруг по-новому ощущал время, как что-то реальное, обладающее невидимым весом, как обладает весом солнечный свет. Некоторые дети в классе засмеялись, когда миссис Грингос сказала им об этом, но Майка настолько потрясла сама идея, что смеяться он просто не смог. Подумал, свет обладает весом, господи, какая жуть, чем-то таким, что может погрести его под собой. Весной 1958 года первую записку, не связанную с работой на ферме, Отец написал на обратной стороне старого конверта и придавил солонкой. День выдался на удивление теплым, воздух благоухал весенними ароматами, и мать открыла все окна. Никакой работы, прочитал Майк. Если хочешь, поезжай на велосипеде по пастбищной дороге. На поле слева от дороги ты увидишь старые развалины и покореженную технику. Осмотрись, привези сувенир. Не подходи к провалу и возвращайся до темноты. Ты знаешь почему. Майк знал, будьте уверены. Он сказал матери, куда едет, и та нахмурилась. Почему бы тебе не завернуть к Рэнди Робинсону? Может, он захочет составить тебе компанию? Да, хорошо, я заверну к нему и спрошу. Он так и сделал, но Рэнди уехал с отцом в Бангор, чтобы купить посадочный картофель. Поэтому по пастбищной дороге Майк покатил один. Путь предстоял не близкий, чуть больше четырех миль. И по прикидкам Майка он только в три часа дня прислонил велосипед к старому деревянному забору по левую сторону от пастбищной дороги и перелез через него. На обследование территории у него оставался час не больше, а потом следовало ехать обратно. Обычно его мать не волновалась, если он возвращался домой к шести часам, когда она ставила на стол обед. Но один случай показал ему, что в этом году все совсем не так. В тот день он чуть задержался, так мать чуть ли не билась в истерике. Подскочила к нему с мокрым посудным полотенцем, ударила, а он стоял в дверях кухни, разинув рот с проволочной корзинкой для рыбы, в которой лежала пойманная им радужная форель. «Никогда больше так не пугай меня!» – кричала она. «Никогда больше! Никогда! Никогда!» Каждое восклицание сопровождалось ударом посудного полотенца. Майк ожидал, что отец ступится за него и положит этому конец, но отец не заступился. Возможно, боялся, что она набросится на него, попытаясь он вмешаться. Майк усвоил урок. Одной порки посудным полотенцем вполне хватило. «Домой до темноты. Да, мэм. Будет исполнено». Он шагал через поле к гигантским развалинам, занимающим центральную часть. Конечно же, это руины металлургического завода Кичнера. Майк не раз проезжал мимо, но никогда не думал о том, чтобы обследовать их, и не слышал, чтобы кто-то из ребят рассказывал об этом. Теперь нагнувшись, чтобы получше разглядеть несколько кирпичей, лежавших пирамидой, он подумал, что знает причину. Поле заливал яркий свет солнца. плывущего по весеннему небу. Лишь изредка, когда облачко на короткое время закрывало солнце, поле медленно пересекало огромная тень. Что-то здесь было пугающее. Возможно, тишина, нарушаемая лишь ветром. Он чувствовал себя исследователем, обнаружившим остатки мифического древнего города. Впереди справа он увидел закругленный бок массивного, облицованного плиткой цилиндра, поднимающегося над высокой травой. Побежал туда. Это была главная дымовая труба металлургического завода Кичнера. Майк заглянул в нее и вновь почувствовал пробежавший по спине холодок. Диаметра трубы хватало, чтобы Майк мог войти в нее, если бы захотел. Но он не хотел. Одному богу известно, какая мерзость могла налипнуть на внутреннюю зачерненную дымом облицовку, какие насекомые и твари могли обитать в трубе. Ветер дул порывами, и когда воздух двигался поперек лежащей на земле трубы, возникал жуткий звук, похожий на тот, что издавали лосиные дудки с вощеными струнами, которые он и его отец каждую весну устанавливали на головах пугал. Майк в испуге отступил назад, внезапно подумав о фильме, который вчера смотрел с отцом в программе «Раннее шоу». Фильм назывался «Родан». Родан – монстр, созданный японскими кинематографистами. Птичка весом в тридцать тонн и с размахом крыльев в двести метров. И они вроде бы получали огромное удовольствие, когда сидели перед телевизором, а отец хохотал и кричал «Уложи эту птичку, Майк!» всякий раз, когда Родан появлялся на экране, и Майк стрелял из пальца пистолета, пока мать не засунулась в дверь и не попросила вести себя потише, потому что от такого шума у нее разболится голова. Но теперь все выглядело не столь забавно. В кино Родана освобождали из центра земли шахтеры-японцы, которые рыли самую глубокую в мире шахту. И, глядя в черные жерла этой трубы, Не составляло труда представить, что птица затаилась, в дальнем конце сложив кожистое, совсем как у летучей мыши, крылья на спине, и смотрит на маленькое круглое лицо школьника, заглядывающего в темноту. Смотрит. Смотрит своими большими, с золотыми ободками, глазами. Дрожа всем телом, Майк отпрянул еще дальше. Он пошел вдоль дымовой трубы наполовину погрузившийся в землю. Поле чуть поднималось, и, следуя внезапному порыву, Майк забрался на трубу. Снаружи она не вызывала такого страха, а ее поверхность нагрелась от солнца. Он поднялся и двинулся дальше, раскинув руки. Ширины хватало, и упасть он никак не мог, но ему хотелось прикинуться цирковым канатоходцем. Ветер ерошил волосы, и Майку это нравилось. Пройдя трубу до конца, мальчик спрыгнул на землю и принялся обследовать территорию. Битые кирпичи, куски дерева, ржавые железяки. «Принеси сувенир», — написал отец. И Майку хотелось найти что-то интересное. Он направился к зияющему провалу, возникшему на месте сталелитейного завода, внимательно глядя под ноги, стараясь не наступать на осколки стекла, которых вокруг хватало. Он помнил о провале и предупреждение отца не приближаться туда. Помнил и о трагедии, которая произошла здесь более пятидесяти лет назад. Он отдавал себе отчет, что если в Дерри и есть населенное призраками место, так это развалины металлургического завода Кичнера. Но он не собирался уходить, не найдя что-нибудь интересное, сувенир, который стоит увезти с собой и показать отцу. К провалу он продвигался медленно и осторожно, в какой-то момент пошел параллельно краю, поскольку предупреждающий голос в голове шептал, что стенки размякли от весенних дождей, могут осыпаться и утянуть в яму, где полно острых железяк, одна из которых могла насадить его на себя, как бабочек насаживали на иголки. Такой ржавой мучительной смерти, конечно же, не хотелось. Он поднял оконный шпингалет, отшвырнул в сторону, нашел ковш, ручку которого скрутила невообразимым жаром, достаточно большой, чтобы стоять на столе великана. Увидел поршень, такой тяжелый, что не смог бы сдвинуть его с места, не говоря там, чтобы поднять, переступил через него и... «А если я найду череп?» — сверкнула внезапная мысль. «Череп какого-нибудь ребенка?» Одного из тех, кто погиб, отыскивая паскальные шоколадные яйца в далеком 1900 каком то году. Он оглядел, залитое солнечным светом поле, потрясенной этой мыслью. Ветер завыл в ушах еще одна тень медленно, проплыла по полю, как тень гигантской летучей мыши или птицы. Майк вновь с небывалой остротой почувствовал, как здесь все тихо и спокойно, как... Странно выглядело это поле с грудами кирпича и железными остовами, словно когда-то давно тут произошла ужасная битва.